Таша Танари, Хельга Хоф. Университет череплётства. Книга 1. Мотылёк. Пролог. Эльтарский тракт словно вымер. В полночь даже самые отважные люди, впрочем, как и не люди, не рискуют его пересекать, особенно вблизи границы с вольными землями. Об этих краях ходила не просто дурная слава. Они являлись неофициальным оплотом зла. Вольные племена, кочевники и все остальные любители свободной жизни за рамками закона не признавали светлых богов и потому поклонялись лишь тем сущностям, что дарили им силу. Границы охранялись силами людей и магическим барьером, но даже подобные меры не всегда спасали честных жителей Карфаенской империи от набегов. Луна неярко освещала гладкие, отполированные многими тысячами ног камни опасной дороги. Один, другой, третий. Все они были похожи друг на друга. Старый путь помнил многое из того, о чем успели позабыть люди, но безмолвно хранил чужие тайны. Неожиданно один из булыжников шевельнулся. Края его стянулись к центру и... Стало понятно, что это вовсе не камень, а тёмная книга. Став домиком, она по собачьей отряхнулась и медленно шурша листами отправилась на восток. Внутри книги происходила битва. Нет, не добра со злом и даже не воина с магом. Узники книги ругались по несколько раз на дню, потом опять ругались, переводили дух и продолжали ругаться дальше. Кошка с собакой и то лучше уживались, чем ведьма с бесом. Этих могло объединить только общее дело. Сейчас для обоих было важно преодолеть как можно большее расстояние за ночь, чтобы с рассветом спрятаться в укромном месте. О том, как они оказались в книге, ни один не любил вспоминать и старательно обходил скользкий момент во всех ссорах. Единственное, что их сближало – жажда вырваться на свободу, а после убить соседа по клетке. — шидар дорогая золотая лапочка, я больше не могу. — жалобно проскулил бес. — Или ты двигаешь свой зад, или всю следующую неделю власть над книгой моя. — рявкнула на беднягу ведьма. Скулёж гости из пекла только раздражал её. И будь она хоть чуточку умнее, подобной ситуации не произошло бы. К несчастью, властью над книгой в реальном мире они обладали в равной степени. Так, если бес тратил на свои фокусы всю энергию, шеддар оставалась на голодном пайке. Подобное и произошло. Теперь им приходилось двигать фолиант силой мысли. А так как он подчинялся им обоим, то верхняя обложка и листы сначала до середины принадлежали ведьме, а оставшаяся часть – бесу хвостатый бессовестно отлынивал, и потому создавалось впечатление, что книга прихрамывает. «Если бы ты, рогатый, не гонял весь день белок, когда меня сморил сон, то сейчас все было бы намного проще». Вновь начала закипать ведьма. Умаившись за день, Шидар прикорнула, а рогатое чудовище только того и ждало. Оно загипнотизировало окрестных белок, и те натаскали золото с трупов, которых на границе валялось с избытком. Но этого бесу показалось мало. Он решил перетащить награбленное в книгу и скормил ей все находки, истратив двухдневный запас силы. Теперь книга восстанавливалась, а ведьма не могла применить свои уловки. Так если бес мог гипнотизировать животных и еще кое-что по мелочам, то ведьма умела превращать книгу в ворона, что здорово облегчало им передвижение. Но не в этот раз. «Ой, да брось. Голос беса немного изменился. Он почувствовал, что первые листы книги выполняют самую сложную работу. Хвостатый устроился поудобнее на пеньке, который располагался прямо внутри фолианта. Вообще там существовал целый мир. А жителей всего только двое. Последнее обстоятельство всегда сильно огорчало ведьму. «Будь здесь ее подруги по ремеслу, жизнь стала бы веселее и у нее самой, и, несомненно, у беса». «Бросить?» Ведьму аж заколотила. В отличие от хвостатого недруга, она лежала на земле и чувствовала себя не просто погана а очень погано. «И брошум Книга после ее слов расползлась по дороге грязной кляксой. «Мы остановились?» «Пришли, да?» — встрепенулся бес, вскочив на копытце и радостно пританцовывая на пеньке. «Цок-цок-цок!» Ведьма с трудом подняла руку, и в беса полетел фиолетовый шар силы. Тот рухнул, как подкушенный, и расквасил свой пятачок. «Ты в, в, в своем уму!» — прогундосил раненый. «Я-то не уверена, но ты...» «Зачем, скажи мне, зачем ты истратил энергию?» «Ради этого, ведьма!» Восторженно сообщил хвостатый и в два прыжка очутился на горке золотых монет. Распластавшись на ней, он любовно погладил сокровище Ведьма обреченно вздохнула. Страсть беса к золоту можно было сравнить только с ее страстью к знаниям. И то, со стыдом признавалась она самой себе, Хвостатый более одержим. «Вставай!» «И так потеряли уйму времени, надо спешить!» Приказал Ашидар, страстно желающий выбраться из колдовской тюрьмы. Без же только пожал плечами. Его ситуация расстраивала не так сильно. Хвостатому даже нравилось подобное положение вещей. И на свободу он стремился скорее из за компанию. Но своими мыслями гость из пекла с ведьмой делиться... Не собирался».